Два. Хожу по нашему реалу, думаю, чтобы украсть. В смысле, где бы эмоций нахвататься. видеоспектакли и мюзиклов не работает. Я проверяла. Это должно быть другое, где ты — участник, часть ситуации. А я пока наблюдатель. Иду с собакой вокруг дома, смотрю в чужие окна. Вон умственно отсталый Дима стоит на балконе в куртке и шапке, качается туда-сюда, держась за перила. У него на шее веревка с прищепками. Он дергается, чтобы веревка подпрыгивала, а рядом с ним стоит его мама. У нее такое выражение лица пугает больше, чем его выражение лица. У моей мамы тоже такое бывает, но уже реже. Я повернула к школе. Там всегда что-то происходит, даже после уроков. В школе привычно, будто я из нее только вчера ушла. Всё время кажется, что я сейчас встречу кого-то из своего класса. Я не хочу людей и расспросов. В раздевалке на вешалках под табличкой «9» — чужие куртки. Раньше я могла прямо с утра, пока вешала куртку, понять, кто уже пришел, где чья. Сейчас не так. Да и курток не особо много. Только тех, кто остался на допы, на кружки. В раздевалке начальной школы висит желтый пуховик Ксан Санны. У нее в началке внук учится, поэтому она там вешает. Заканчивает репетицию и забирает внука с продленки. «Я так много знаю про школу!» Всё! Помню даже вмятину на лестничной ступеньке возле актового зала и голос Ксан Санны. «Следующая пара. Ну, пусть будет Матвей и Маша. Матвей — контролёр, Маша — безбилетный пассажир». «О, этюд на разогрев! Мы тоже так делали в самом начале репетиции, пока народ подтягивался. Машу я знаю, это Ольгина сестра, она на год младше. А Матвей помню с трудом. Вроде он ходил к нам прошлой осенью, а потом забил. Ничего страшного, сейчас снова познакомимся». Это театралка. Они опять ставят Федота. Это уже третий Федот-стрелец в нашей театралке и первый, в котором у меня нет никакой роли. Я просто пришла на репу посидеть и посмотреть. Села с краю. Я не зритель, я не чужая. Я знаю, как не мешать. «Ксан-санна, а можно, когда я говорю «мне, конечно, для души подошли бы тетюши, там чего-то, там не помню травы, больно хороши, и я вот так делаю?» Баба-яга хватает листик, мгновенно скручивает трубочкой и держит, как косячок. «Не помнит она мне». «Нет, конечно, нас дети смотрят и потом в сеть выкладывают. Роль учи». «Вы же сами говорили, что публика дура». «Ну, не до такой же степени». Значит, нянька с фляжкой это нормально, а траву нельзя. Где у нас нянька с фляжкой? Убью и тапочек не оставлю. Нянька на допах. У нее физика. У няньки там чай, во фляжке. Да это хорошая мысль, ксансанна. От такой жизни, от такого царя, как я, забухаешь запросто. Поддерживаю. Нянька должна бухать, а ега курить. «У нас детский спектакль. Вы хотите, чтобы нас закрыли?» «Не закроют. Матвей!» «А чего, Матвей? Я царь. Я приказал бухать и курить». «Они как раньше. Меня с ними нет, а они как раньше. Ничего не изменилось». «А ну, ушли со сцены все. Остались царь, царевна и... Вика! Хорошо, что ты пришла. Мы ставим спектакль к 8 марта. Через две недели прогон. Вика!» «У нас нянька запаздывает. Можешь подыграть Ксансанна тянет мне распечатку. А я смотрю на сцену. Там сейчас стулья и синяя сумка из Икеи. В ней реквизит. Школьная сцена. Привычная репетиция. Сейчас там Машка с Матвеем. Царевна и царь. Оба держат в руках распечатки. На царе корона из Бургер Кинга. А на кулаке надпись синим маркером. Царь. У царевны серебряный кокошник от новогоднего костюма Снегурочки, на руках белые перчатки, как у танцоров и фокусников. На перчатках красным маркером нарисованы ногти типа маникюрчик. А совсем скоро перчатки будут другими — синими, резиновыми, прозрачными, которыми берут хлеб в супермаркете, латексными, хирургическими, садовыми и хозяйственными — У всех будут перчатки и маски, типа мировой перформанс. Я так вижу. Да. Коллеги, нам придется работать в условиях чрезвычайного положения. Наша математичка Татьяна Геннадьевна, как и в этом году, руководитель ППЭ, пункта приема экзаменов. Она стоит на сцене, у нее на руках садовые перчатки в цветочек, на подбородке белая медицинская маска. Татьяна Геннадьевна говорит про чрезвычайно сложное положение, а у нее за спиной цифра 8 из золотой фольги и постер про международный женский день, а окна актового зала открытые, по ламинату гуляет тополиный пух. Жара, ненормально для начала лета, и все учительницы в летних платьях. Некоторые даже загорелые, и все в масках и перчатках. Перформанс? Я не знаю, что это. Я так вижу. — Вика, ты в порядке? — Относительно. Люди, кто не в курсе, я туплю после аварии, поэтому я сегодня буду зрителем, вашим любимым зрителем. — Отлично. Ребята, играем на Вику. Вика! Зритель. У Вики глюки, а после них обычно забирают в захолустье. Мне надо встать и уйти отсюда, а я смотрю на сцену. В общем, нянька была на допах по физике, а генерал на алгебре. а Ксансанна дала нашим совершенно шикарную тему для группового этюда «Люди в падающем лифте». Я бы тоже сыграла, но голова гудит, и сцена плывет. Даже если на нее просто смотреть. А я и смотрю. Сижу, завидую немножко. Прикидываю свой вариант этюда. Не сразу замечаю, что в зале теперь не только я. еще один мальчик. Зрителей стало в два раза больше. И тут как раз кончился этюд. «Оксана Александровна, а к нам Глеб пришел. «Ну и прекрасно. Сейчас познакомимся. Привет, Глеб». Он молчит. «Расскажешь о себе немного, Глеб?» И со сцены вдруг шепот: «Он не расскажет, он тупой!» «Не надо так. А если бы про тебя так сказали, тебе бы понравилось? Вы же актеры, вы же создаете образы, смотрите на мир глазами персонажа. Вот представь, пожалуйста, что ты человек, которому такое сказали. Что ты при этом чувствуешь?» Молчание. Потом со сцены говорит тот, кто назвал Глеба тупым. «Ничего». Оксана Александровна смотрит на этого человека. «Ничего сыграть нельзя, а ты актер. Значит, такое тебе домашнее задание. Играешь человека, которому только что сказали обидную вещь. И остальным, кто хочет, тоже это задание. Вам сказали обидное, вы на это реагируете. Сами можете выбрать, что вам сказали и как вы справляетесь с эмоциями». А потом она поворачивается к Глебу. «Глеб, расскажи про себя сам, хорошо?» «Нет». «А почему?» «Потому что я так сказал». И он замирает, будто выключили. Втягивается в кресло. Не отсвечивает. Он класса из пятого или шестого. В том году его не было в нашей школе. Я бы запомнила. У него очень быстрое движение, очень нервный голос. От Глеба все отмахиваются и я его чувствую. Я же хотела эмоций. Вот они, вагон, дом со скандалами. Звука нет, но видно, как люди кричат, замахиваются, швыряют предметы, плачут, рвут документы, трясут друг друга за плечи. Взрослые люди, мужчина, женщина, взрослый парень. И вот еще Глеб. Его ударили, ему сказали что-то беззвучное, невыносимое. Он вжался в угол и плачет. Его снова ударили. Я это все будто вижу, как будто экран перед глазами, и там вот это все. Я не сразу поняла, что неправильно в воспоминаниях этого мальчика, Глеба. Я же не знала, как он выглядит. Он вошел в зал и сразу сел с краю, ближе к сцене, чем я. И я не видела его лица, только затылок. Поэтому я представляла себе другого человека, у которого тоже были скандалы и крики, постоянно. Мне кажется, теперь я меньше сержусь на Юру. Может, я была бы рада его встретить в захолустье. Я уже целый час не думала про мой второй мир, только про репетицию. Это очень странное ощущение. У меня давно их не было, и они мне нравятся». Я прихожу с репетиции и сразу валюсь спать. Мелочь даже не просится на улицу, не мешает уходить. Я лежу, жду, когда меня заберут, и думаю про Глеба, про его бешеную семью. Если в такой побывать, много эмоций нахватаешь. Если с самим Глебом общаться, то, наверное, тоже. Он взрывной, напряженный. И хотя до конца репетиции к нему никто больше не лез, Он все равно дергался, встал с места, начал ходить по залу против часовой стрелки. Вообще это раздражало, да. Иксансана попросила Глеба сесть. Он сел, а потом опять стал кружить. А со сцены сказали, что Глеб так ходит на всех переменах, по классу, по рекреации, не остановишь. А если за ним ходить и передразнивать, он дерется и кричит. «Меня бы такое тоже бесило, но не так сильно». Если за ним ходить и сделать так, чтобы он закричал, какие будут эмоции у него, у меня? Так нельзя думать, это неправильно. Но я не могу выкинуть эту мысль из головы. Глеб — источник. Я — передатчик, аккумулятор. Если я возьму эмоции Глеба и потом перекину их на экран в Доме Милосердия, это же будет на пользу. Я сделаю доброе дело за счет, ну, это же просто глеб, сложная мысль, я ее потом додумаю, а сейчас меня накрывает, меня уносит, меня забирают.